Она ловко поворачивалась то боком, то спиной, скрещивала и растопыривала ноги и размахивала руками для баланса. Ее длинный хвостик подскакивал, а юбка раздувалась пузырем. «Пешеходы, лунноходы!» — в такт прыжкам тараторила прыгунья. Приземлились, похмелились. Прыгунья умело меняла фигуры пилотажа. «Бантик влево, королева, бантик вправо, рыжий кот! В конвертики приветики, большие пистолетики!»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 «Кажется, я предупреждал тебя, чтобы ты отцепился от Вероники», — дребезжащим голосом спросил Саша. «Неужели тебе непонятно?» Саша вел себя как рыцарь, благородный защитник слабых. Он знал, что Игорь не полезет в драку, а потому держался вызывающе. Однако Игорь не обращал на него внимания, и Вероника тоже. «Я все равно буду дергать тебя, пока не поговоришь со мной». «Похоже, ты напрашиваешься на мордобой», — полыхал Саша.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 Игорь против воли почувствовал ревность к вампиру. «С чего это, серп, так тебя вдохновляет?» — угрюмо спросил он. «Конечно, дело было не в близости. Близость слишком просто. Для меня само это загадка», — Вероника говорила медленно, словно вслушивалась в свое наслаждение. «Подобного со мной никогда не бывало. Наверное, я никогда не встречала других людей с такой же удивительной судьбой»